Глава шестнадцатая На следующий день Анита пришла снова, где-то в обед. Правда, я только встал, не успел еще и глаза толком продрать, а потому что вчера после ее ухода никак не мог прийти в себя. Взбудоражила она меня конкретно, сердце колотилось, аж в висках долбило, и изнутри прямо-таки распирало, какой уж там сон! Так что я перемыл посуду и даже полы протер. Надо же было как-то сублимировать переизбыток энергии. Потом решил прикрутить кое-какую улетную фишку в проге для Иваныча. Да так и заработался почти до утра. Когда позвонили, я, не размыкая глаз, на автомате чистил зубы, шатаясь, доплелся до двери, открыл и остолбенел. Увидеть Аниту я никак не ожидал. Добрый день, улыбнулась она. Я сглотнул, вытаращившись на нее румяную от холода и какую-то сияющую, что ли. Простите, что так внезапно я звонила, но у вас телефон недоступен. А вечером будет некогда. Да я ненадолго. Просто принесла вам поесть, вы же не выходите на улицу, наверное. Она говорила и говорила, а я молчал и хлопал глазами. Можно? Наконец я очнулся и поспешно отошел, пропуская ее в квартиру. «Я вас разбудила! Извините!» «Нет-нет, я уже давным-давно встал. С первыми лучами солнца!» «Конечно же, я сразу взбодрился. Потом сообразил, что стою перед ней в одних боксерах. «Вы проходите, а я сейчас!» Пока она раздевалась в прихожей, я, наоборот, в попыхах одевался. Натянул джинсы, футболку, пшикнул олдспайсом на всякий случай. А она уже хозяйничала на кухне, выкладывала из своей сумки какие-то контейнеры. «Ничего, что я тут так освоилась?» — спросила она, когда я возник на пороге, очевидно, с идиотским выражением лица. «Хорошо даже», — кивнул я. «А что там?» Тут лазанья, а тут салат. А я гляжу, вы за ночь успели кружками обзавестись. С еле уловимой насмешкой заметила она, открывая свои контейнеры. Угу, расстарался. Я сел за стол, разглядывая угощение. Аппетит проснулся такой, что затмил конфуз. Это ее лазанья пахла просто обалденно. Подумал... «Вот принесете вы лазанью, как чай будем пить?» Она коротко засмеялась, выкладывая еду на тарелку. «Вы такой забавный!» «Если я забавный, может, на «ты» перейдём?» «Я не против, только вы первый», — улыбнулась она. «Я не очень умею сокращать дистанцию. А где у вас, кстати, столовые ножи?» «Не уверен, есть ли они тут вообще. А обычные тебе не подойдут?» — спросил я с напором на тебе. «Я-то с удовольствием эту самую дистанцию сокращу. Но если других нет, то пусть будут обычные». Ела она так чопорно и изящно, что я чуть снова не стал ей выкать. Матушка моя тоже обожала все эти церемонии, но меня приучить не сумела. То есть я вроде знаю, что и как. Если не забыл, конечно, давно же все это было. Но предпочитаю есть без этих заморочек. Для меня еда — это просто еда, необходимый источник жизненных сил, не больше и не меньше. В юности помню аж бесило, когда матушка устраивала из обычного обеда целый ритуал. Но сейчас за нитой наблюдать было прикольно. Наверное, ее родители тоже допекали в свое время с этими куртуазными манерами, но преуспели явно больше, чем мои. Что-то такое я и спросил у нее. Но она неожиданно побледнела, отложила приборы, опустила глаза. Может, родители у нее умерли, и ей стало горько? Извини. Я, кажется, ляпнул что-то не то, да? С твоими родителями что-то случилось? Если не хочешь, не говори. Прости, я не хотел тебя огорчать». Помолчав, она, не поднимая глаз, сказала. «С отцом, насколько я знаю, все в порядке. А мать давно умерла». «Сочувствую. Это ужасно, когда умирают родители, по себе знаю» так что представляю, как тебе тяжело». Она кивнула, но потом вдруг вскинула голову, посмотрела прямо в глаза так пронзительно, что у меня дыхание перехватило. «Нет, ужасно было, когда мать была жива», — тихо произнесла она. «Она едва не убила моего младшего брата». Я аж растерялся от такого заявления. Нечаянно? предположил. Она была опустившейся алкоголичкой. Она морила его голодом и вместе со своими дружками с избивала, если тот плакал. Ее лишили родительских прав и отправили на три года в колонию. Там она и умерла. Я всю жизнь стыдилась этого и даже не знаю, зачем тебе все это рассказываю. Обычно наоборот скрываю. Наверное, просто не в моготу уже все держать в себе. Я накрыл ее руку ладонью, легонько сжал длинные пальцы. Тебе не должно быть стыдно, но мне очень жаль, что у тебя было такое в жизни. Затем она как будто ушла в себя. Я пытался ее растормошить, отвлечь, развеселить. Они-то иногда и что-то отвечала, и даже иногда впопад, но я видел, что мыслями она совсем не здесь. Я боялся, что после этого она больше не появится. Но ну, типа, сказала лишнее и больше не захочет встречаться. У меня так бывало не раз. Я звонил ей вечером, она не ответила. Однако на другой день перезвонила сама, пообещала в понедельник вечером зайти проведать. И я потом так ждал понедельника, что чуть ли не подпрыгивал. А еще опасался. Вдруг передумает. Или просто что-нибудь у нее не сложится. Но нет, она пришла. И мы с ней проболтали до глубокого вечера. Иногда мы как-то по-особенному сталкивались взглядами. Не знаю, как объяснить и почему так получалось. Ведь порой рассказываешь что-то, она слушает, смеется. Смотрим друг другу в глаза, и на душе тепло и хорошо. А потом вдруг взглянешь, вроде так же, как только что смотрел, но внутри резко все сжимается и к горлу приливает горячая кровь. И тут же все мысли вылетают из головы. И без слов ясно, что она в этот момент чувствует то же самое. Мы тогда замолкали на полуслове, и как будто на несколько секунд выпадали из реальности. Потом разрывали взгляд, и Морок отступал. Мы не заметили, как прошло три с лишним часа, и все равно мне было мало. Когда Анитас похватилась, что уже поздно, и ей пора, аж отпускать ее не хотелось. Я вызвался ее проводить. Она немного поупиралась, но уступила. Я ведь все равно за ней бы увязался. В тот вечер выпал первый снег, и казалось, что на улице сразу как-то светлее стало. «Ты скоро уже доделаешь ту свою работу?» — спросила она, пока мы шли по обочине пустынной дороги в сторону ее дома. Ни людей, ни машин, только мы, огни, фонарей и снег. Лишь редкие окна светились в этот час. «Через дворы мы бы добрались от меня до нее минут за пять». Но мы, не сговариваясь, выбрали кружной маршрут. Да и брели медленно-медленно, будто специально растягивали время. Но я-то уж точно. Мне чертовски не хотелось с ней прощаться. Ну да, думаю, что скоро. Дома как-то быстрее дело идет. Через две недели допишу приложение и потом с недельку потестирую. Ну, то есть, проверю, все ли работает как надо. Ну, и все. А потом сразу уедешь? Мне послышалось, или в голосе ее и правда звучало сожаление. Не знаю. Вообще-то, прежде я так и собирался, но теперь. Теперь я даже думать не хотел, что уеду, что мы с ней расстанемся. У тебя там дела? Тоже, наверное, работа, семья. «Нет, я, знаешь, птица вольная. Я бы и не смог вот так работать в одном месте изо дня в день, постоянно. Надоедает же. А я ж жуть как не люблю однообразие и рутину. Но еще больше не люблю, когда над тобой кто-то стоит, приказы отдаёт, помыкает, и ты типа должен подчиняться, даже если не хочешь. Вот эти трудовые отношения здорово смахивают на крепостные. А я... «За равноправие?» «Равноправие — это утопия», — сказала она. «Глобально — да, но лично для себя ты вправе выбрать, как строить отношения с кем угодно». «Если бы было все так просто», — вздохнула она, потом добавила. «Но ты прав, это ужасно, когда вынужден подчиняться и делать то, чего не хочешь». «Что у тебя, начальник, зверь?» Она лишь пожала плечами. Я мало знал про работу Аниты, она все еще очень неохотно о себе рассказывала. Удалось вытянуть только то, что она офис-менеджер в аутсортинговой компании, занимающей треть четвертого этажа в бизнес-центре. На все остальные вопросы она отмахивалась. «Это скучно, это неинтересно». Ну вот мы и пришли. Остановилась она у одного из подъездов. Спасибо, что проводил. Я могу до квартиры. Не стоит. И все таки позволь. Начально опрашиваться не буду, не бойся. Мы зашли в лифт, она тронула кнопку восьмого этажа, и кабина плавно поползла вверх. Анита повернулась ко мне, посмотрела в упор, опалила синевой глаз. Потом слегка, лишь краешком губ, улыбнулась и выдохнула облако пара, и сама поежилась от холода. А мне наоборот в голову ударил жар, да такой, что стало тяжело дышать. Безумно хотелось поцеловать ее еще секунда, и я бы это сделал, но лифт тренькнул и распахнул двери. Я, как привязанный, вышел за ней из кабины, не слыша ничего, кроме собственного бешеного пульса. На площадке было четыре квартиры, четыре одинаковые стальные двери. У одной из них Анита остановилась, обернулась ко мне. Я подошел вплотную, как под гипнозом, но сумел вынырнуть из завораживающей синевы, скользнул взглядом ниже и залип на ее губах, Припухших, алых, манящих, подался вперед, уже предвкушая их вкус, но она, не говоря ни слова, увернулась и шагнула в сторону. Сглотнув, я тяжело выдохнул. Посмотрел на нее. Сердце колотилось у самого горла. Я все понял. Я идиот. Кое-как выдавила из себя улыбку и еле слышное. «Доброй ночи!» Она не ответила, продолжая смотреть на меня во все глаза. С минуту мы молча прожигали друг друга взглядом, потом я развернулся и ушел, Даже не стал ждать лифта, спустился по лестнице.